И мне кажется, она страшно любила тебя раньше. Ей стыдно. Она хочет относиться к тебе, как ко всем, но не может. Тонкий психолог, после короткой паузы заметила Ира, мог бы право слова и промолчать. Теперь последний вопрос. готов ли ты, активировав договор о неразглашении, готов ли ты не обсуждать проблемы нашей будущей работы ни с кем, даже со своей бабушкой? Горло Тимр алка дрогнуло. Это зависит от того, — сказал он тихо, — активирую ли я такой договор. В случае, если активируешь, речь идет о том, сможешь ли ты хранить тайну проекта ото всех, в том числе, ты понял. Если подпишу, Тимаралк поднимет поднял решительные глаза, то буду хранить, это не обсуждается. Каков твой уровень социальной ответственности? Один к миллиону. Молодец. Сказала Ира, и в голосе его определенно прозвучало удовлетворение. «Будешь назначен старшим соратником, в то время как наш друг-мигрант, согласно статусу, не может рассчитывать на высокое назначение. Но мы ведь не карьеристы, верно? Для нас важнее дело». «Какое дело?» – не выдержал крокодил. Аира протянул ладони над озерцом. Его поверхность подернулась рябью, в глубине, в темной муте, проступили неясные строчки, контуры. Крокодил, как ни вглядывался, ничего не мог прочитать. «Предварительный договор о формировании оперативной группы», сообщил Аира, «готов к активации». «Мы так не договаривались», напряженно сказал Тим Раук. «Я не стану активировать то, о чем ничего не знаю». «Это предварительный договор». Аира, примеряющий, кивнул. и «Я приглашаю вас войти в группу под моим руководством. Цель – неотложные действия, имеющие отношение к стратегическому балансу РАП». Тим Релк так надулся от гордости, что Крокодил обеспокоился, не лопнул бы мальчишка. «Активируем», — сказала Ира. Он коснулся ладонями воды. Крокодилу показалось, что она сделалась под его руками вязкой, будто смола, но когда сам опустил руки в озерцо, ничего необычного не почувствовал. Последним коснулся воды Тимор Алк. Поздравляю, коллеги, с новым статусом. Аира легко оттряхнул ладони. Предварительный договор еще не делает вас участниками группы, но накладывает обязательства. Ты, Андрей, в ближайшие дни должен поднять свой индекс социальной ответственности. Я уж не знаю как, думай. А ты, Тим Раук. Мальчишка раскраснелся, не от гордости, не то от волнения. Аира кивнул ему и раскрыл бы рот, но в этот момент над его головой от дерева отделился оранжевый цветок. Экстренный вызов, консул. Аира коснулся уха, подключая внутренний коммуникатор. Да? Замер, склонив голову к плечу, прислушиваясь к невидимому собеседнику. Лицо его приобрело отрешенное, почти сонное выражение. Я иду, сказал он отрывисто. Понял. Он, закончил фразу уже стоя, кивнул сверху вниз крокодилу и тиморалку. «Летите домой, ждите вызова. Пара-тройка дней, не больше». И он исчез, как исчезал, бывало на острове. Растворился среди влажных стволов, канул сложенное гармошкой пространство.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 Не банальные и одновременно не глупые, а уже для того, чтобы это мнение иметь и мысли формулировать, надо учиться. Мальчишка пребывал в эйфории. Полноправный гражданин он мнил себя взрослым, но весь был как на ладони. Еще несколько часов назад он смертельно боялся и не знал, чего ждать от Аиры. Он разругался с бабушкой, наверное, первый раз в жизни, и весь был задавлен страхом, неуверенностью, виной.